Глава семьдесят девятая Достигнув большого камня, я делаю моле и Сьюзен знак «Остановиться». Мы притормаживаем и садимся за камнем на корточке. Я снова слышу голос Себа. «Молки! Помоги мне!» Я выглядываю из-за камня и вижу группу первобытных людей с их предводителем, самым здоровенным, с квадратными усами. Две собаки обнюхивают землю. Высунувшись ещё дальше, я вижу Себа, привязанного к огромному воткнутому в землю колу. Руки у него скручены за спиной. Рядом с ним, в таком же положении, ещё трое, наши друзья кобби Эрин и Фарук. Вот только, как и заварной крем реки, превратившийся в воду, они полностью утратили свою мультяшность. Они больше не ожившие картинки, а настоящие люди. «Когда я был тут в последний раз?» Две ночи назад у меня ощущение, что прошло гораздо, гораздо больше времени. Бедный Сеп перепуганно извивается, пытаясь ослабить грубые верёвки, которыми связаны его запястья, да так усиленно, что на коже выступает кровь. Он стоит в середине плоского пыльного пространства, размером примерно с теннисный корт, с которого выкорчевали все кусты, а вокруг расставили камни покрупнее и большие брёвна. Я взвешиваю варианты. Кинуться на них с голыми руками? Мне сразу ясно, кто победит схватки между двумя одиннадцатилетками с низенькой круглой старушкой и группой первобытных людей, вооруженных длинными деревянными копьями. Мои способности управлять сном почти на нуле. Если меня схватят, со мной может случиться то же, что с Себом, и я навсегда буду заточен в своем собственном сне. А если меня убьют? Умру я и в реальной жизни, или просто проснусь? В любом случае, Себа я не спасу. Я чувствую, как меня в бок пихает сьюзен Она указывает на какие-то деревья на противоположной стороне плоской площадки, за которыми движется что-то крупное. Я старательно вглядываюсь, но вижу только что-то бело-коричневое и... мохнатое. сьюзен шепчет мне. Мамонт! Когда она это произносит, из-за деревьев раздается звук, громкое трубное рычание, как будто Денниса, старого пса Кеннета, скрестили со слоном. «Это их отвлечет», — шепчет Сьюзан. «Ну, это и... вон то». Она тычет большим пальцем себе за спину, и мне с трудом удается подавить вопль ужаса. Скрытая от мучающей оба банды, бабушка Сьюзан сняла с себя всю одежду и теперь размазывает руками по телу грязь и пыль, и по выпирающему животу, и по... Э... и по... ну, короче, везде. И по волосам тоже. Вообще-то говоря, по волосам особенно, и теперь они стоят дыбом, намазанные огромным количеством грязи. Я сосредотачиваюсь на голове, молы потому что на все остальное смотреть мне очень не хочется. Мне удается выдавить из себя слова, но как-то сипло. «Это... это мой сон! Я воображаю все это, потому что это твоя бабушка, я не хочу, чтобы ты подумала...» Сьюзен прикладывает палец к губам, чтобы я умолк. «Ты много сделал, Малки, ты убил Катберта, позволь нам с Молой действовать дальше». Она манит меня к зарослям деревьев. Потом поворачивается и показывает Моле большие пальцы, и та отвечает тем же жестом. Кажется, ей совершенно все равно, что она — безумная голая старушка, покрытая грязью. Полминуты спустя мы со Сьюзен оказываемся рядом с деревьями. Первобытные люди, от которых нас отделяет метров тридцать, нас по-прежнему не замечают. Они вместе с рычащими собаками окружают Себа и персонажей книжки, наставив на них копья. «Они что, собираются его убить? Ему всего семь! Он снова зовет меня, и я хочу кинуться к нему и освободить, но знаю, что так делать нельзя!» Из леса раздается новый рев, и я чувствую новый прилив страха. Потом из-за деревьев возникает мамонт, заслоняя собой все — и я застываю, не в силах отвести от него взгляд. Он в два раза выше меня и походит на слона. У него хобот в длинных серых щетинках, два гигантских изогнутых белых бивня и пятнистая грубая шкура красновато-серого меха. Он разъярен, и я не понимаю, почему он стоит на месте. Не понимаю, пока он не замечает нас, снова ревёт и несется вперед. «Мы со Сьюзан инстинктивно пятимся, но можно было и не утруждаться. Зверя удерживает толстая грубая верёвка из сухих растительных волокон, которой он за переднюю правую ногу привязан к дереву. Мамон делает шаг и немедленно останавливается. Как и запястье Себа, его лодыжка натерта верёвкой до крови». Сьюзан направляется к нему. «Да что она делает?» но потом она манит меня за собой, и я думаю о себе и нервно шагаю вперёд к громадному животному. «Быстро!» — говорит сьюзен приседая рядом с деревом. «Времени мало!» В руке у неё огромный плоский камень, и она перетирает им верёвку. С каждым новым движением растрёпываются и рвутся по паре тоненьких волокон, но верёвка поддаётся медленно, а враги тем временем всё приближаются к Себу. Они начали жутко ритмично скандировать. «Мне невыносимо смотреть, как они нацеливают на моего брата копья. Я вскакиваю на ноги, готовый на них кинуться, но сьюзен поднимает руку, останавливая меня. «Рана, Малки, пожалуйста, подожди Молу!» Она устает, и веревка рвется медленнее. «Дай-ка я», — говорю я. сьюзен садится на землю, вымотанная, а я беру у нее плоский камень и с яростью добиваю последние нити. «С такой яростью!» «На самом деле, что даже не слышу, как рядом со мной появляется силуэт. Только замечаю, как справа блестит что-то металлическое. Какой-то темноволосый мальчик примерно моего возраста протягивает мне кинжал». «Ты забыл в животе у крокодила дирк моего папы? Он может пригодиться!» Первый его узнает Сьюзан. «Ури!» — говорит она. «Ури? Сын Кеннета МакКинли?» — А он-то что здесь делает?